Глава 4. 24 июня. Красный мир. Александр. Внутри четвертого блока. Поздний вечер. — Тебе отдохнуть нужно, — сказал я доку, когда он устало плюхнулся рядом со мной на стул. Док выглядел, как выжатый лимон. Слива тут же принес ему на подносе две тарелки с едой. В одной был легкий суп, во второй — куски жареного мяса. — Ага, — кивнул док, берясь за приборы. «А у вас-то чё?» «Да нормально все. Блок этот, конечно, что-то». «Ещё Еще — устал усмехнулся Док. «Космический корабль как-никак. Нашли что-нибудь интересное?» «Нашли. Потом расскажем. Ешь давай и спать иди. Думаю, у тебя есть кому подменить». Он только кивнул. Да уж устал он смертельно. Оставив Дока за столом, я встал и подошел к сидящим за столом двум бойцам Шилона. Судя по пустым тарелкам, они уже плотно поужинали. Увидав меня, парни разом подтянулись. — Поужинали? — Да, — ответил мне Крепыш. — Что сделать надо? — Док, видите? — Ага. Он сейчас, походу, прям за столом вырубится. Если заснет, отнесите его в каюту. Пусть поспит. — Сделаем. — Добро. Где Шилан? Не знаем. — Ладно, сам найду. Слева пошли. — Куда идем? — спросил тот, догнав меня в коридоре. Мимо нас проехал небольшой кар с какими-то ящиками. Пошли посмотрим, что там с вертушками. Крот там с пацанами завалы разбирает. Поворот, и мы выходим в большой длинный коридор, идущий через весь четвертый блок. Все перегородки уже были открыты, так что не нужно было останавливаться и вводить код. Пока шли, то тут, то там слышались работы каких-то механизмов, инструментов или голоса ребят. Это был так называемый технический туннель. Из него можно было выйти в любой грузовой отсек. И тут же в этом туннеле были электрические кары, на которые было удобно что-либо грузить и везти куда нужно. Вон вижу, как в нужном нам отсеке виднеются вспышки сварки. Зайдя туда, увидели, что один из бойцов что-то варит в углу, а одной из наших платформ в сторону со скрежетом по металлическому полу оттаскивают остатки одной из вертушек. — Крот, где? — коротко спросил я в гарнитуру. — А ты где? — При входе. — Чё? — крот вышел из-за еще одной лежащей и перекошенной вертушки, вытирая руки тряпкой. «Хорош — Хорош! — крикнул он, махнув рукой. Платформа остановилась, и из кабины выбрался архи, уже переодетый в рабочий комбинезон. — Ну, что тут у вас? — спросил я у подошедшего крота. — Хоть что-то уцелело? — Три фиса, точно целые. еще два вроде как можно починить. Крот неопределенно покрутил рукой. — Наверное, остальные раздавило. — Мля жалко! «Запчасти, оборудования, боеприпасы?» «Разбираемся», — вздохнул тот. «Пока с этими завалами разобрались. Там дальше еще хуже. Людей мало. Пацаны и так все с ног валятся. С городом не связались? И с нашими?» «С городом связались. Бёрдис обещал прислать народ. С нашими еще нет. Гера там с Окосом что-то все делают. Сержант не появлялся?» то «Тут нет». «Ну, значит, навстречу полетел. Ты вот что, отправляй пацанов отдохнуть. Поздно уже». «Да ты чё?» — улыбнулся Крот. «Какой спать? Тут столько интересного. Раненый как там?» «Да вроде нормально. Док, как выжатый лимон в столовке сейчас. Я там двоим сказал, чтобы проследили, как поезд спать его отнесли». «Правильно. Ему больше всех сегодня досталось». И тут он вздохнул и добавил. «Жалко пацанов». «Жалко», — согласился я. «Но они знали, на что идут». «Ладно, пошел я», — сунув тряпку в карман, произнес Крот. «Нам там еще разбирать и разбирать». Развернувшись, он свистнул парочку бойцов, и они, подхватив толстый трос, пошли вглубь этого отсека. — Может, мы тоже покимарим Пойдем? — Зевнов предложил слива. — Мне хоть спички в глаза уже вставляй. Я, честно говоря, тоже чувствовал себя очень уставшим. Все-таки встали рано, и по крыше-то скакали. Два боя, потом тут по блоку все ходили. Те пару часов, что я поспал в лагере ночью, как-то погоды особо не сделали. Организму требуется отдых. — Пошли, — кивнул я. — Потом совсем разбираться будем. Развернувшись, потопали в сторону отсека с каютами. Пока шли, я прокрутил в голове события, которые последовали после того, как Нар ракетами уничтожил всех наших преследователей, и мы, подхватив его, направились вниз. Первым делом, спустившись вниз, передали Нара доку. Потом я узнал, что у нас с раненым и убитыми. Пока мы там наверху, на центральном посту были, и крот в красках рассказывали пацанам, как ракетами меньше, чем за минуту уничтожили противника вместе с их техникой горохот бойцы слышали, только посмотреть, что снаружи не могли, а конта нет, и выходить отсюда я им запретил. Вылетали мы из города в горах на пяти платформах в количестве 45 бойцов. Платформа-то ладно, а вот сюда мы прорвались в количестве 40, еще пятеро остались где-то там. Сержант, как узнал, что враг уничтожен, тут же свистнул восьмерых своих парней, они прыгнули в две платформы и улетели на поиски. Вернулись они через полтора часа, привезли еще тела троих убитых и двух раненых. В итоге в живых нас осталось 27 бойцов. Из них половина ранены, остальные убиты. Да уж, если бы Гера с Окосом не сняли защиту, то мы бы там точно все легли. Слишком превосходящие силы на нас перли, и вооружены они были лучше. Нас еще спасли платформы. Все-таки не зря мы мучились, обвешивая их листами железа. А уж сколько мата в эти моменты было, это словами не передать. Лист притащить, отрезать по размеру, вырезать в нем бойницу. Приварить к платформе, перед этим, правда, на самой платформе, нужно было наварить направляющие, все это подогнать, проверить, чтобы не отвалилось. Потом эти отвалы делали. Да уж, работенка была не из легких. Но я хорошо рассмотрел платформы в этом отсеке. Досталось им сильно. Конечно, были и пробития, но в целом они нам дали очень хорошую защиту. Так как окапываться, устраивать ловушки или, например, вырыть окопы, у нас просто не было времени. Шилон сказал, что похоронят их дома, в горах. Мужики до конца выполнили свой долг. После подсчета потерь, я только крестился про себя и благодарил все высшие силы, что наши все живые, никто не погиб. Да, раненые многие, но живые. Рыжему прилетело, мамулю зацепил осколком, малышу песочному по пуле прилетело. Клёпу хорошо так глушануло близким взрывом, и он орал, как полуумный, обращаясь к кому-нибудь, но все живы. Да, наш боевой опыт, конечно, сказывается. Да и бойцы шилона теперь обстреляны, и кое-чему, думаю, за этот сумасшедший бой, научились. Погибших пока аккуратно сложили в сторонке, упаковав в мешки. Планшеты, как и гарнитуры, мы тут же раздали. Сверившись со схемой блока, Шилон отправил в соседний отсек двоих бойцов. В нем были расположены здоровые промышленные холодильники, хотя, думаю, там и поменьше тоже были. Он дал им задание найти тот, что поменьше, и хоть как-то его освободить от того, что было внутри, и отмыть. Мы посоветовали перед этим найти какой-нибудь костюм по типу нашей химзащиты и обязательно противогазы. Запашок, я думаю, там тот еще. Все-таки за 25 лет там все сгнило и перегнило по сто раз. И мыть его, скорее всего, тоже нужно будет не один раз. Вот туда тела погибших и сложили уже ближе к вечеру. Шилан сказал, что похоронят они их дома, в горах, со всеми почестями. Жаль, только с пилотами и Ниталом так не получилось. Их уже похоронили на том бугре. Ниталу просто табличку поставили, тела-то не было. Потом Шилон дал команду окасу связаться с их городом. Мощность передатчиков это спокойно позволяло сделать, надо только все проверить и настроить, может, починить, что придется. Нужно было дождаться, что блок наш, и пусть сюда вылетают рабочие, механики побольше. Связаться удалось через пару часов. Получили подтверждение, что группа выдвинется через некоторое время, только, мол, встретьте. Потом свистнули этого Бесана. Это оказался тот парнишка, про которого я и думал. Он тоже какой-то спец по медицинской аппаратуре оказался. Чинил он там ее у них, или что я так и не понял. Но как пользоваться, знал. Блоки-то по аппаратуре вооружения все одинаковые, отличается только груз. Короче, те из нас, кто был на ногах, подхватили раненых и потащили в медицинский блок. И вот когда мы вышли в этот центральный коридор, мы охренели еще раз. Теперь я поверил что мы на настоящем космическом корабле. Сдвижные перегородки, металлический пол, двери, люки, кабели вдоль стен и так далее. Смотрится это все очень и очень завораживающе. Тот коридор, по которому мы топали в центральный пост, отличался от этого здорового кардинально. Там и панели на стенах и потолке, и светильники другие. Нужно было подумать, что ты там наверху идешь, по какому-нибудь обычному зданию. А потом мы вошли в медицинский блок и дружно охренели еще раз. И мы, и эти бойцы. Они же все молодые и внутри такого блока никогда не были. А уж как обалдел Док, он прям завис от увиденного. Там столько аппаратуры, приборов, инструментов, столько всяких шкафчиков и шкафов, что даже у меня у человека далекого от всей этой медицины, и то глаза на лоб полезли от увиденного. Дока только легкий тычок сливы привел в себя. И бесан который быстро начал метаться по этому блоку, хватая нужные инструменты. Про лекарства не знаю. Нас оттуда вытолкнули, но, думаю, они все испортились. Включившийся док и вытолкнул. Правда, перед этим бесан сказал, что типа мы грязи много принесли, а там все стерильно. Принесли им только те лекарства, что были у нас с собой, и они приступили к раненым. Кому пулю достать, кому осколок, кому зашить там что. Аппаратура работала вся, вообще вся. Бесан сразу на каком-то общем пульте Пустил диагностику прямо там же, в медицинском блоке, и сказал нам, что все в порядке. Док сделал стойку. Думаю, что когда он со всем этим разберется, кое-какое оборудование будет у нас в институте, а может даже в больницах наших городов. Кстати говоря, литературы тут тоже хватало. На каких-то пластиковых носителях все было. Как книги, только все из пластика. Ими были забиты несколько больших шкафов. А тут даже я понимал, что это сокровищница. Ведь только дураком надо быть, чтобы не понимать, что их медицина шагнула гораздо дальше нашей. Самое интересное, что абсолютно все в медицинском блоке было закреплено на совесть. Все медицинское оборудование стояло на специальных подушках, которые гасили колебания, инструменты не просто сложены в многочисленные ящики и полки. Они лежали каждой в своей нише. То же самое касалось и лекарств. Жидкости в противоударных колбах и в специальных креплениях. То есть все было сделано для того, чтобы при жесткой посадке, если такова и будет, все тут осталось в целости и сохранности. А потом еще Крот, разобравшись с лэп-топ, сказал, что сам медицинский блок как бы подвешен. Тут то меня удивила небольшая щель между этим длинным коридором и входом. Щель была, ну, как в метро, например, перед пероном и вагоном. Удивляться я уже устал. Медицинский блок по форме был таким большим прямоугольником. И он весь был на специальных креплениях, как качели какие. Со специальными маятниками. Мы все смотрели его схему на экране лэптоп. И я просто поражался уровню этих технологий. Про это нам никто не говорил. Да, в принципе, никто из нас даже и не предполагал, что это возможно. Мы просто никогда с этим не сталкивались. Снимаю шляпу перед инженерами, которые все это придумали, рассчитали и воплотили в жизнь. Ну а мы, мы как дети, разину рты, пошли рассматривать все дальше. Правда, перед этим у меня хватило ума, Посмотреть, сколько тут было пассажиров и где они все находятся. Как-то заходить в отсек, где лежат сотни мумий, у меня желаний вот совсем не было. С лэптоп я разобрался очень быстро. Он оказался очень простым, в управлении и жутко информативным. С него также можно было открыть и закрыть любую дверь во всем блоке, включить систему пожаротушения, объявить тревогу и множество других полезных штук. Шилон, усмехнувшись, сказал, что эти лэптоп для командного состава. Блок-то огромный, экипажи бывают маленькие. И также я нашел информацию по количеству пассажиров. Оказалось, пассажиров тут было ровно 1100 душ. Архи, укассы, люди и анец. Но они все мертвы. На экране лэптоп так мне и написала Живых организмов в жилом отсеке не обнаружено. От этого стало немного не по себе. Просто в голове не укладывалось такое количество погибших. Связались с окосом на предмет узнать, от чего все погибли. Как они и предполагали от разлившегося топлива, вернее от его паров, больно оно ядовито. Все эти несостоявшиеся переселенцы находились на пяти этажах в отсеках 3А. Туда мы сразу решили не ходить и его просто запечатали. Придя в себя, потопали дальше. Причем ходили всей кучей, как-то пока смелых разделиться на группы не было. Да и жутковато вот так идти по пустым коридорам и заходить в тот или иной отсек. Вы даже себе представить не можете, какой он огромный внутри, этот четвертый блок. И на лифтах поднимались, тоже группами. Все-таки правильно сказали, да и мы это уже видели, посадка этого блока была не самой мягкой. Он не то что плюхнулся с неба на землю, он приземлялся, но приземлялся он криво, я имею в виду его колбасил из стороны в сторону. Практически во всех остальных отсеках весь груз был сорван со своих креплений. Не сдвинулось только то, что было очень тяжелое. Типа тех блоков отсеки куда мы залетели. Остальное все посрывало. Судя по описанию, на борту было 8 фис 1417. Пошли туда. Сорвало скрепление их все. Как раз потом Крот с ними и разбирался. Ну и оружие, скафандр, инструменты в других отсеках, какие-то строительные материалы, все валялось кое-как. Бардак был страшный, как будто Мамай прошел. Эх, больше всего нам было жалко вертушки. Мы тогда еще не знали, сколько их уцелело, так как мы даже двери еле-еле открыли в отсек, где они находились. Как потом оказалось, целыми были всего три штуки, и то их нужно было хорошенько проверить. Техники там, конечно, тоже хватало, строительной, платформы этих летающих, все в куче. тот разбирать и разбирать, и нужен не один десяток рабочих. Потом пришли в столовую. Она была не просто большой, она была огромной. Так как освещение уже было, а столы и стулья не были почему-то закреплены к полу, то можете представить, что там творилось. На саму кухню даже заглядывать побоялись. И я еще раз похвалил себя, что мы не пошли в отсек, в котором находились переселенцы. Наверняка их тела там везде раскидало, пусть их выносом и захоронением занимаются другие. 1100 тел — это далеко не шутки. Также хватило разлитых различных жидкостей, которые перевозились в различных им костях. Масло, химия всякой, технические жидкости. Очень многое при посадке вылилось на пол — Но благо, за эти годы все это уже испарилось. Все-таки Окос молодец. Что, перед тем, как мы сюда проникли, он включил принудительную вентиляцию? Иначе я даже боюсь представить, какой запах тут был, сколько различных вредных вещей парило в воздухе внутри блока. Майба наверняка, едва вздохнув эту гадость, отдали концы. Потом все захотели есть. Делать нечего, полезли на кухню, разобрали кусок, навели порядок. Мушкетеры и еще несколько добровольных помощников принялись заготовку. Вся еда, которая тут была, включая сухие крупы, естественно, пропали. Нет таких продуктов, которые могут храниться столько лет. Даже те сухие концентраты и сухпайки, и те испортились. Единственный продукт, который я знаю, который может храниться вечность, — это мед. Да-да, мед. Если он находится в закрытом состоянии, в какой-нибудь таре, то ему годами ничего не будет. «Александр, Александр, просыпайтесь!» Услышал я сквозь сон. Казалось, что я только прилег, и меня уже будет. «А, чё?» — будил меня один из бойцов Шилона. «Наши прилетели?» — улыбался тот. «Бёрдис тоже прилетел?» «Ох как! Где они все?» «Внизу, в отсеке 7-Б. Хорошо, скажи, минут через 10 будем». Тотки вновь вышел из каюты, в которой мы со Сливой расположились. «Слива, вставай!» — легонько пнул я его койку. Тот давал храпака только так. «Слива, подъем!» «Да встаю я, встаю!» Храп резко прекратился. Подкрепление прилетело. «Да, найди Геру и узнай, что там по сигналу. Я пошел к Бёрдису. Дам ему список, что мы решили оставить себе. Список с трофеями, которые мы оставляем себе, мы составили заранее. Это мы с Бёрдисом обговаривали заранее. Да он, в принципе, и сам понимал, что так будет». Приведя себя в порядок, направились к лифту, пока к нему топол, вывел на лэптоп несколько внутренних камер. «Да уж, народу точно прибавилось. Практически во всех отсеках были бойцы, и женщины вон тоже есть». Шеф! Послышался голос крота. На связи? Идешь уже? Да. Дой в столовку, тут все. Добро! В столовой была куча народу. Мужики с шутками и прибавутками растаскивали завалы из мебели. Еще несколько тащили на кухню множество ящиков. С нее раздавались веселые женские голоса и пахло чем-то вкусным. Вас можно поздравить, Александр! раздался знакомый голос. Бердис шел ко мне, широко улыбаясь и раставив руки. У вас все получилось? Вы и ваши люди молодцы. Мы обнялись, как старые приятели, пожали друг другу руки. Без ваших ребят мы ничего не сделали. Ответил я, жаль, многие погибли. Да уж, Бёрдис посмотрел в пол, а потом поднял голову. Но, к сожалению, такова жизнь. Я уже знаю про потери и про то, что Анец и Архи объединились. Мы привезли с собой множество лекарств и врачей. Они сейчас в медицинском блоке. Все погибшие будут похоронены с воинскими почестями. Не хотите кофейку? Пока мы сидели за одним столом и беседовали в столовой, да и во всех отсеках, наводили порядок и делали опись, что уцелело. Все-таки добра тут хватало. Вернулся Слива, довольный до ушей. «Шеф, все в порядке?» Чуть ли не пританцовывая, выпалил он, едва пожал руку Бёрдису. Гера выдал сигнал в пространство. И я аж на месте подскочил. «Теперь ждут ответа», — опередил меня Слива, продолжая улыбаться. «Но Гера сказал, что все нормально, и наши скоро будут тут». «Сейчас там мужики», — он кивнул в бок, — «площадку для ворот готовят, завалы разбирают». «Скоро ваши друзья будут тут», — улыбнулся Бердис. «Я надеюсь», — вздохнул я, чувствуя, как у меня быстрее забилось сердце. «Что планируете делать дальше?» «Пока не знаю. Нужно сначала открыть ворота. Дальше будем решать. Если вы намекаете на дальнейшее наше участие в боях против объединившихся Анец и Архифоли, то я пока ничего не могу вам на этот счет сказать». «Понимаю», — согласился Бердис. Одно дело 150-200 бойцов и другое пару тысяч. Лишние потери никому не нужны. Поговорили еще какое-то время, и, совершенно неожиданно для всех, из колонок и громкоговорителей, которые были во всем блоке, раздался спокойный и уверенный знакомый голос. Оператор в канале. Открытие ворот из Тауса через 10 минут. Ворот откроется напротив выхода 3С. Площадка для этого готова. Сержант Шилан обеспечить безопасный периметр. Все остальные, кто желает встретить прибывших, прошу пройти в данный отсек. Столовка тут же наполнилась топотом десятков ног. Народ дружно ломанулся к выходу. Я так думаю, что посмотреть на открытие наших ворот захотят все. И сейчас-то они офигеют, когда из ворот будут появляться наши бойцы и техника. Думаю, туман и грач собрали там всех, кого только можно. Я выдохнул, улыбнулся и окончательно расслабился. Все, через 10 минут мы будем в полной безопасности. Бердис сидел напротив меня, крутил головой и улыбался, наблюдая за теми, кто бежал из столовки к выходу. Вон какие-то бойцы с кружками даже бегут. Саня, Саня, вскочив, начал метаться слива, Пошли уже, что ты сидишь? И вы что сидите? Там сейчас наши придут. Пойдемте, пригласил я Бердиса, поднимаясь со стула. Познакомлю вас с нашими. С удовольствием с ними познакомлюсь, рассмеялся Бердис. «Поднимай следом за мной, с булатом вашим познакомите. А то мы столько о нем слышали и покосился на продолжающего нарезать вокруг нас круги сливу. Но слива, ну балабол!